Эпилог. Таким образом, ловушка удалась. После отбитого набега на Елисаветград, который являлся отвлекающим маневром, основная часть Орды напала на Новосербию. Далее Крым Герай хотел разорить центральную часть Новороссии, даже киевское воеводство, перейдя Днепр по льду. Зима 1769 года выдалась горячей. Нет, на улице сильные морозы, конец февраля все-таки. А вот южные пределы империи кипят как котел. Могу заявить без ложной скромности, что в кое-веки Россия подготовилась к войне. Ее начало стало сюрпризом и жестоким разочарованием для противника. Слаженные действия армии и гражданских учреждений разведки привели к тому, что нам удалось заманить Крымскую Орду в ловушку. Под Новомиргородом 70-тысячная армия крымцев и османов была вынуждена принять бой с войсками румянцева. В итоге полный разгром и бегство. Доклад зачитывал командир измайловцев Петр Голицын, ныне являющимся моим советником по военным делам. Гвардеец получает сведения из штаба Салтыкова, находящегося в Киеве, и отдельные донесения от командующих армий. Далее он сводит все воедино и докладывает обстановку, делая пометки на большой карте, висящей в моем кабинете. «Все-таки мне не хватает образования и практических навыков, дабы охватить картину в целом. «При отражении нападения на Елисоветград лучшим образом проявил себя майор Долгоруков, являющийся комендантом городка», — продолжил Голицын. Во главе гарнизона из пяти тысяч солдат и нескольких сот добровольцев Василий Владимирович не только отразил атаку, но и произвел несколько вылазок, отбив часть пленников, захваченных татарами. К сожалению, полон есть, хотя армии удалось избежать массового захвата людей. «Э, «Князь, молодец!» После мятежа я лишил чинов обоих братьев Долгоруковых, Василия и Юрия, отправив их в штрафную роту. Ведь последний является зятем покойного Бутурлина и принял самое деятельное участие в заговоре. Но по просьбе генерала Румянцу многих офицеров вернули на службу с понижением в два чина. Глупо разбрасываться хорошими кадрами при общем их недостатке в действующей армии. После бегства... Разгромленная Орда попала под удар поджидающих ее калмыцких полков. Пока нет точных сведений, но крымское войско уничтожено минимум наполовину, а весомая его часть разбежалась по степи. С учетом весьма суровой зимы мы можем надеяться, что еще одна пятая крымцев помрет от холода и бескормицы. Судя по тону, Голица не скрывал радости от уничтожения многовекового врага. На левом фланге защитной линии проявил себя генерал-майор Суворов. Именно его бригада связала боем и почти уничтожила Малую Орду, напавшую на столицу Новой Сербии. Между тем войска генерала Вернеса подошли к Азову. Думаю, сдача города – вопрос времени. Также, выполняя договоренности, за Дон перекочевали Буджакская, Едисанская, Едишкульская и Нжабуилутская Орды, ушедшие из-под власти Крымского хана. Степники размещены в заранее обговоренных местах и весной выдвинутся на восток. Да, наш проект по дроблению мощи крымского ханства сработал. Тут еще и прикубанские Нагаи согласились принять русское подданство. Выбора у них особо нет, ведь южнее появилось новое государство. По настоянию Бекетова я одобрил проект создания единой Кабарды или Черкесии. Пусть сами придумают себе название. По словам талантливого губернатора, это государство никогда не будет устойчивым. Уж больно много противоречий среди тамошних князей. Если брать родовые отряды, то нет более грозных воинов на Кавказе, чем черкесы. Только против регулярной армии их конница бессильно. Значит, грызня и склоки продолжатся, а наше дело – занять место порта и умело направлять эту силу против врагов России. У меня есть замыслы по захвату восточного побережья Черного моря. Вот мы и используем в этой компании черкесов. Кстати, головы старейших народов, напавших на меня в степи, прислали в столицу. Это так князья выразили мне свое почтение. Дикость, но сей жест я оценил. Еще недоумевал, откуда в горах столько меда. Ведь потребовалось две бочки, дабы разместить там два десятка голов. Главное, нам удалось перетянуть на свою сторону мощную силу. Уже сейчас несколько отрядов черкесов присоединились к калмыкам и должны воевать против крынцев. А еще мы начали переселять на свои земли часть горцев, согласившихся перейти в православие. Но не все так гладко. Камнем преткновения является крепость Моздок, которую князья требуют снести. Только никто не будет делать подобной глупости. Вдруг завтра часть родов решит переметнуться обратно к османам. Насчет успехов Александра Суворова, то я в нем не сомневался. Недаром майор с таким пиететом отзывался о деяниях будущего полководца. Чего стоит его стремительный марш в Люблинское воеводство и дальнейший захват Кракова в конце прошлого года? Пока большая часть командующих собиралась с силами, бригадир Суворов уничтожал мятежных поляков. Вернее, другие генералы попросту не успевали за неудержимым сослуживцем. После того, как первая часть прожекта по разделу Польши завершилась, я вывел оттуда часть войск, а главное – проявивших себя военачальников. Пусть лучше приложат все силы для уничтожения Магометана и их приспешников. И дополнительные полки должны стать неприятным сюрпризом для османов. Из Подолии пойдет одна из колонн, призванная выбить Басурман ближе к побережью. А там уже состоится генеральное сражение. Затем русская армия начнет брать Черноморские крепости и вторгнется в Крым. Эх, мечты! Как говорится, гладко было на бумаге. Но, судя по получаемым новостям, война началась при нашем неоспоримом преимуществе. Ведь мы готовились к ней три года. Речь шла не только о войсках, но и о магазинах с амуницией, продовольствием, вооружением, фуражом и дровами. Также были подготовлены вполне удобные казармы и целые городки из землянок, где солдаты могли вполне спокойно жить в холодную погоду. Плюс разведка с саперами хорошо изучили пути движения русских армий. «Разрешите отправиться в действующую армию, Ваше Величество?» – вопрос Голицына вывел меня из размышлений. «Они мне уже порядком надоели». Я про офицеров, решивших бросить все и отправиться на юг. Более хитрые предпочитают ехать в Польшу. Там сейчас разворачиваются весьма любопытные дела. Армия разгромила основные части мятежников, но до спокойствия еще далеко. Партизанская война грозит затянуться, но мы этого не позволим. И именно для этого уж сформирован Четвертый особый полицейский полк, куда устремилось немало отставных офицеров и унтеров. Даже многие гражданские записываются в новые части. Ларчик открывается просто. Служащие внутренних войск получат землю и имущество, реквизированное у поляков с жидами. Понятно, что в речь Посполитой, как и в Южной армии, действует целая армия ревизоров. Шучу, но людей Шишковского, камер и ревизион коллегии мы отправили очень много. Ни один гвоздь не пройдет мимо казны. Я хочу основательно ограбить новые земли, существенно пополнив казну. Естественно, никто не будет разорять территории. Все будет учтено. Золото и прочие ценности вывезут чиновники, а вот все остальное будет передано служащим полиции и, конечно, моим соратникам. Эти ненасытные создания уже задергали меня просьбами передать земли, на которые они положили глаз. Прям шакалы они, люди. Только в столь щедром предложении есть один подвох. Все крестьяне с конфискованных поместьй получат свободу и собственный надел. То же самое касается юга, который еще предстоит захватить. Там не будет крепостных, а только наемные работники и жители особых поселений. Забавно, что мои прожекты первыми оценили купцы и прочий торговый люд. По докладам Кесада сотни предприимчивых людей уже начали прибирать жидовские делянки. Им не нужна земля, ведь дельцы заработают больше на лавках, скупке провизий, трактирах и торговых путях. Не скрою, что подобная бурная деятельность связана со мной. «Именно я заранее объяснил староверам и иным купцам, что можно по дешевке скупать готовые предприятия. Если нет денег, то их можно занять в банке». К моему удивлению, кредит запросило меньшинство, желающих осесть в западном крае. «Надо еще учитывать, что на новых землях власть РПЦ будет существенно ограничена. Нет, мы будем возвращать униатов и католиков в истинную веру. Но пока там действуют религиозные равноправие». Нельзя же пугать лояльных католиков и множество староверов, бежавших в Литву десятки лет назад. Мне нужен процветающий край, а не пустыня. Князь, вы еще успеете навоеваться, однако давайте не спешить. У вас есть приказ по обучению и подготовке полка. Как только пройдут задуманные маневры, батальон измайловцев и еще несколько столичных рот выдвинутся на юг. И именно вы их и возглавите, успокаиваю излишне взволнованного князя. В данный момент офицеры-солдаты просто не готовы, ведь недавно прошел дополнительный набор, да и непонятно, чем раньше занималась гвардия. Не будем о грустном, что мы уже не раз обсуждали. Вступайте. Следующим докладчиком был Теплов. Голицын обычно являлся в 8 утра, а глава моей канцелярии приносил бумаги ближе к 10. В этот раз мы немного задержались с князем, но тот дело житейское. Секретарь также с трудом скрывал волнение. За годы совместной работы я научился определять его состояние, но виды не подаю и рассматриваю принесенный документ. — Значит, поверили? — спрашиваю, отложив бумагу в сторону. — Так точно. Количество желающих превышает наличие лекарств в два, а то и три раза, — отрапортовал секретарь. Речь о начавшемся всеобщем прививании от ОСПы. Да, столичный медицинский университет наконец порадовал и выполнил задачу. Можно с гордостью заявить, что жители России перестанут умирать от страшной болезни. Это я погорячился. Даже дворянство отнеслось к столь нужной затее настороженно. Помогла супруга, которая согласилась привиться вместе со мной. Я переболел оспой в детстве и особо не переживал. А вот за Катю было страшно. Но она спокойно перенесла последствия еще и попросила привить сына. Чем вызвало мое искреннее восхищение. Народ раздумывал недолго и сразу ринулся за столь нужной вещью. Дошло до того, что у нас просто не хватает прививок, которые сейчас в срочном порядке изготавливает университет. Только это уже приятные хлопоты. Осталось теперь убедить прививаться простой народ. Думаю, трудностей возникнет немало, но есть у меня одна задумка. Что-то еще? Спрашиваю мнущегося секретаря. Здесь такое дело, начал тепло, зная, что меня лучше не злить. Общество волнуется предстоящими реквизициями. Григорий Николаевич, ты уж говори по-человечески. Столичные аристократы, исповедующие католичество, опасаются. Возможно, к ним присоединилась часть русских вельмож. Так чего боятся столь уважаемые люди? Спрашиваю с явной издевкой. Родзевилы, Агинские, Красинские, Потоцкие, Косаковские с иными знатными родами, по вашему указу, лишаются всего и изгоняются за пределы империи. «Это вызывает немалое возмущение у столичной публики, не только католиков», быстро произнес секретарь, изрядно покраснев. Понятно, что Теплоу попросили весьма уважаемые люди, которым даже он не смог отказать. Хорошо, хоть жидов не защищает, но здесь хватает своих адвокатов. Дочери одного только Исаи Шафирова вышли замуж за Салтыкова, Рамадановского, Хованского, Пасека, Петрова-Солового и Волконского. А еще и сей род Выкрестов в родстве с Долгоруковыми, головиными, Гагаринами, и бог знает еще с кем. А еще есть Девиеры, породнившиеся с Сабуровыми, Алсуфьевыми и Херасковыми. Скажу больше, моя собственная супруга по матери правнучкой вице-канцлера Шафирова. Получается, наследник русского престола на одну шестнадцатую жид. Ха-ха! Но принадлежность подвижника Петра Великого к иудеям особо не обсуждается. Его принято считать выходцем из литвинских мещан. Меня национальная принадлежность человека волнует мало. Главное, чтобы тот приносил пользу стране. Те же Шафировы, Дивиеры, Веселовских и часть Аршиневских спокойно встроились в русское общество. Никто и не вспоминает про их происхождение. Об этом говорит и тот факт, что с ними породнились знатнейшие дворянские фамилии. Поэтому я спросил ходака, которым являлся Михаил Шафиров, тот считает себя русским дворянином или жедом. Заместитель берг коллеги все понял, И более вопрос выселения злокозного племени не поднимался. Кстати, попы некоторое время думали и попросили меня отказаться от крещения иудеев. Мол, вера им нет, и лучше убрать их из России от греха подальше. Заодно Дон Алонс рассказал об истории Испании, где королева Изабелла выслала иудеев, а оставшихся крестила. В итоге испанцы получили целую группу людей, продолжавших исповедовать старую веру и начавших помогать врагам испанцев, находясь внутри страны. Другая их часть разбрелась по Европе и Средиземноморью, где изрядно укрепилась, начав гадить бывшей родине. Та же голландская революция поддерживалась иудейскими банкирами, утвердившимися на севере. Далее они перебрались в Англию и продолжили свою деятельность, изрядно пошатнув мощь Испании. Поэтому мы в любом случае враги. Мне не простят казни и конфискацию имущества ростовщиков с прочими арендаторами. Никого не волнует людоедское поведение жидов в отношении православных. Конфликт неизбежен, поэтому нет смысла облегчать участь выселяемых. Пусть едут в Австрию и Порту, все равно с этими странами нам предстоит еще воевать. А почему Браницкие, Каховские или Езерские поддерживают нашу армию? Не удивлюсь, что многим польским шляхтичам не нравится присоединение западного края к России. Но они не бунтуют, не убивают моих подданных и ведут себя весьма смирно. А перечисленные вами вельможи сначала собрали войск, убили множество русских солдат, «Были разбиты и теперь просят милости». Злобно смотрю на отшатнувшегося Теплова. «Ты, пославшие тебя просители, дадите голову на отсечение, если Агинский или родзевилы не влезут в новый мятеж через несколько лет. Может, вы дадите мне аманатов, которые будут казнены в случае предательства?» «Нет», — пролепетал глава канцелярии, изрядно испугавшись. «Я редко позволяю себе выпустить внутренних демонов. Однако меня просто взбесили все эти ходаки и просители». Хочешь помочь родственникам или друзьям? Так приюти их, дай денег и помоги устроиться. Если представители опальных родов будут верно служить России, то сразу получат обратно часть земель и денег. Император Всероссийский не разбойник или ростовщик, думающий только о том, как ограбить ближнего своего. Для меня важно процветание державы и мир внутри ее. А множество откровенно враждебных и чуждых людей, живущих в стране, являются залогом неприятностей в будущем. Тем более, что мне известно много о жизни России через сто и более лет. И там нет ничего хорошего. Делаю глубокий вдох и вновь смотрю на Теплова. Если кто-то из представителей перечисленных вами фамилий решит поступить на службу России, то милости просим. В этом случае у них появится шанс вернуть часть имущества. Мысленно усмехаюсь, понимая, что Шуваловы или Гагарины точно не отдадут ни десятины из полученных земель. Насчет остальных ничем помочь не могу так и передай просителям. Более я к этому разговору возвращаться не буду. Тот, кто посмеет еще раз просить за поляков, жидов или черта лысого, сразу отправится заселять Сибирь. Ясно? И от моего рыка тепло чуть не упал в обморок. Быстро поклонившись, секретарь выбежал из кабинета. Подхожу к окну и смотрю на начавшуюся метель. Люблю я русскую природу в любых ее проявлениях. Вру. Терпеть не могу распутицу. Прикасаюсь лбом к холодному стеклу и начинаю размышлять о работе, проделанной за три года. Главное, что я могу поставить себе в заслугу, это возврат Юрьева дня, создание церкви старого обряда и хорошая подготовка к двум войнам. Ведь России удалось заранее договориться с союзниками и обезопасить себя от неожиданных ударов в спину. Дальше уже дело за военными. Не думаю, что мы сломаем хребет портину изрядно ее ослабим». Касаемо крестьян, то мы будем потихоньку делать крепостное право невыгодным, чем поможет множество освобожденных православных западного края, которым прямая дорога на юг, где уже через год вырастут десятки новых поселений. То же самое касается государственных, то есть моих личных крестьян. Северные и центральные губернии уже начали испытывать недостаток земли, и вот я и начал потихоньку переселять людей. А еще большим подспорьем станет введение оброка и фиксированной цены на выкуп крепостного с семьей. Понятно, что мерзко оценивают людей как скот, но таковы времена. Зато законы утверждены у комиссии, а ревизион коллегии земства будут тщательно следить за их выполнением. «Не мытьем, так катанем. Каждый год я буду вытаскивать из рабства десятки тысяч людей». Это не потому, что я такой добрый. Просто южные земли и промышленность требуют множества людей, которые сейчас используются крайне слабо. Сложно недооценивать решение вопроса староверов. Вернее, там еще поле не вспахано, но главный шаг сделан, и мы будем продолжать двигаться дальше. Я ведь пока только строю фундамент. Все мои идеи, частично облеченные в законы, принесут пользу лет через пять, не раньше. Некоторые прожекты, Вроде торгового флота, новых поселений, развития Сибири еще более долгие. Не факт, что все задуманное получится. Я стараюсь, работаю как проклятый и заставляю следовать за мной остальным. Вон Шувалов уже устал и начал заикаться об отставке. И это при чудовищном властолюбии Оберкамергера. Но ведь это только начало, ха-ха. Мысли плавно перешли на семью, и я улыбнулся. Катя хорошо перенесла роды, а сын выжил. Более того, супругу снова не праздно, чем очень гордиться. Пойду я поиграю с сыном, что стараюсь делать каждый день. К сожалению, я был лишен материнской ласки, отца обрел только в 25-летнем возрасте. Поэтому мои дети всегда будут окружены родительской заботой. А еще важно вырастить из них достойных людей, подготовив к правлению огромной державой.